Глава 19 Завтрак прошёл совершенно обыкновенно. Его разнообразил разве что брат Глории. Она проболталась ему, что пекла печенье. И теперь Берт стенал, что сестра совершенно его не любит, раз даже не угостила. «Мы с тобой кровные родственники! Кровные!» Скорбно выл он, помешивая ложечкой кофе. «И вообще ты худеешь! Как в тебя только столько влезло!» Бросив на меня опасливый взгляд, Глория забормотала что-то в своё оправдание. Рассказывать Берту о том, что она отдала печенье какому-то артефактору, а не съела сама, она почему-то не стала. «Он бы потом мне такой разнос устроил», пояснила подруга несколькими минутами спустя. «Берт иногда ведет себя, как будто он мой отец, а не брат. Сразу стал бы читать нотации. А что это за типа, какие у него намерения?» передразнила она брата и вздохнула. «Потом расскажу ему про Грега. Когда будет что?» Тут подруге пришлось замолчать, потому что в аудиторию зашел преподаватель и мы принялись спешно записывать лекцию по теоретической магии. В перерыве я сбегала в деканат и забрала стипендию за следующий месяц. С ума сойти, уже середина осени. Как же быстро летит время. Секретарь, выдавшая мне деньги, на удивление вела себя вежливо до зубовного скрежета. Лишь слегка перекошенное лицо выдавало, как тяжело ей это далось. Да уж, наверное, без внушения от дракона тут не обошлось. Затем я понеслась на следующее занятие, по истории магии, а после него, вручив свои учебники Глории, помчалась в столовую. У нас с соседкой уже сложилась определенная схема. Одна из нас после занятий бежала занимать столик, а вторая уносила тяжелые сумки в комнату. Иначе можно было остаться банально без места, да и самую вкусную еду бы расхватали. И вот когда я уже почти была ворвалась в образовавшийся у дверей в столовую затор, меня вдруг дернули за локоть и затащили в боковой коридор. «Ой!» Поморщившись, я потерла руку, которую сжали слишком сильно и вскинула недовольный взгляд на похитителя. «Что?» мои слова тут же застряли в горле, потому что передо мной, пытливо вглядываясь в лицо, стоял никто иной, как Дерек, сын регента, и тот, по кому я безответно сохла с начала учебного года. «Что?» «Зачем он затащил меня в безлюдный коридор?» Моргнув, я развернулась к старшекласснику, одновременно одергивая юбку и сутражно вспоминая, какую сегодня повязала ленту в волосы. Кажется, не черную, которую давно пора выкинуть, а голубую. «Хоть бы голубую». «Дерек?» — рискнула спросить я, потому что брюнет все молчал и лишь смотрел на меня лихорадочно горящими глазами. «Что ты хотел?» «Наверное, нужно было звать его на «вы», — мелькнула в голове. Он же аристократ. Нельзя так фамильярничать, это невежливо. Однако все мысли про допустимость свободного обращения тут же вылетели из головы, потому что парень вдруг спросил. «Ну и почему ты не пришла, Этель? Мы же договаривались встретиться». «В твоем сне, в который ты меня затащила», — пояснил он, внимательно наблюдая за моим выражением. «Что?» Я буквально почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Он догадался, кто я? «Но как? Неужели он тоже сновидец?» Побледнев, я покачнулась. «Откуда он узнал?» «О чем ты?» — спросила я слабым голосом. «В каком таком сне?» Закатив глаза, Брюнет вздохнул, а потом четко и медленно пояснил. «Я будущий регент, Этель». «Меня учили распознавать наведённые сновидения, даже пусть у меня и нет такого дара». «Я знаю», — в его голосе послышался нажим, «что ты создала сновидение и призвала меня туда, а затем вручила печенье». На лице парня мелькнуло недоумение, тут же сменившееся жаром. Сделав шаг вперёд, он схватил меня за руку. «Поэтому не отнекивайся, Этель. Я знаю, что это было». Вздрогнув от прикосновения, я подняла на старшекурсника загнанный взгляд. Он смотрел на меня с уверенностью, от которой поплохело. Что мне сделают за внушение сыну правителя? Даже за простое обладание даром сновиться, человека тут же тащат на допрос, а я еще и вторглась в сон сына регента». Сглотнув, я попыталась вырвать руку. «Не знаю, о чем ты. Мне нужно идти. Отпусти». Наконец, высвободившись, я была попробовала сбежать, но парень заступил мне дорогу. «Я никому не расскажу», вдруг пообещал он и поднял руки вверх в знак примирения. «Не расскажет? С чего бы это такая доброта?» Замерев, я бросила попытки протиснуться мимо него и подняла на брюнета исполненный подозрения взгляд. Может, ему что-то нужно? Вот будет смешно, если он тоже ищет ученицу, как магистр Хео, мелькнула в голове неуместная мысль. Точнее, не смешно, а ужасно. Хватит мне и одного деспотичного преподавателя. Хотя нет, Дерек же сказал, что у него нет дара, тогда... Я буду молчать. Еще раз пообещал парень, не сводя с меня взволнованного взгляда. Клянусь, я не стал бы сдавать тебя. И он криво улыбнулся и провёл рукой по волосам. «Этель, ты мне веришь?» От этой фразы моё сердце буквально омыло тёплой волной благодарности. И мне вдруг жутко ужасно захотелось признаться. Во всём. В даре сновидецы, в своих чувствах. Лишь бы сделать приятно этому великолепному, благородному, честному... Стоп. Я же не хотела ни в чём признаваться. «Ты телепат?» Выдохнула я почти парализованной этой догадкой. Парень учился на факультете боевиков, но... Это навязчивое желание говорить. Это волна тепла и доверия, нахлынувшая, несмотря на то, что меня практически приперли к стенке. Начинающий. Дарек не стал отпираться. Видишь, я ничего не скрываю. Ты можешь не опасаться меня. Чуть успокоившись, я отошла на шаг назад. Ладно, вроде бы он не собирается сдавать меня стража, но тогда... Тебе что-то нужно? Озарило меня. Конечно, я все равно не смогу помочь тебе, потому что у меня нет никакого дара, но... Понимающе улыбнувшись, старшекурсник не стал комментировать мои неуклюжие попытки откреститься от запрещенных умений. «Нужно», — признался он и на миг замолчал, собираясь с духом, а затем, оглядевшись по сторонам, вдруг выпалил. «Этель, ты можешь создать для меня сон?» «Сон? Ему нужен сон? Он что, шутит? Просит сделать то, за что меня могут упечь в темницу?» Однако Дерек не был похож на шутника. Он смотрел на меня с болезненным напряжением, словно от моего решения зависела его жизнь. Я вдруг заметила, что его глаза были воспаленными и красноватыми. Может, он плохо спит, и поэтому не может заснуть без магического вмешательства. Мечется по кровати до самого рассвета, пока силы не иссякнут, и он не забудется за полчаса до звонка безжалостного будильника. Представив эту картину, я на миг вздрогнула. Бедняжка. И, словно почувствовав сомнение, Дерек вдруг протянул руку и коснулся моих пальцев. Его касания были осторожными, словно он боялся спугнуть меня, а взгляд проникновенным. «Что мне сделать, чтобы ты не опасалась меня?» «Знаю», — вдруг криво улыбнувшись, он раскрыл ладонь и торжественно произнес. «Клянусь, что не расскажу никому о запрещенном даре Этель». И он вызвал капельку силы, ярко-оранжевой, огоньком вспыхнувшей на ладони парня и тут же исчезнувшей. «Магическая клятва!» Вздрогнув, я испуганно огляделась, но коридор был пуст. «Он соображает, что творит!» «Ну что?» – мягко спросил парень. «Теперь ты доверишься мне и создашь для меня сон. Я не смогу рассказать, если даже захочу». И он показательно помахал ладонью, на которой бледнели, выцветая знаки клятвы. Это успокаивало. К тому же разве стал бы такой благородный человек, как Дерек, вредить кому-то? А еще, когда он смотрел на меня так проникновенно и серьезно, я была готова согласиться на все. Пусть даже он никогда не полюбит меня, только... «Я не умею», – растерянно отозвалась я. На наших занятиях магистр Хэо всегда создавал сон сам, хотя вроде бы я читала о правилах создания снов в одной из тех книг, что он мне выдал. Ничего, видимо, Дрек почувствовал, что я практически согласна. Вдруг шагнув вперед, он обхватил меня за предплечье, бережно, осторожно, одновременно подбадривая и успокаивая. «У тебя все получится, а если не получится, то тоже не страшно. Но давай хотя бы попробуем». Я подняла на него зачарованный взгляд. Солнечный луч, упавший на лицо парня, высветил в его карих глазах мелкие янтарные крапинки. От его ладони в меня словно вливалась уверенность. «В то, что у меня получится. В то, что он ни за что меня не предаст. И я могу ему довериться». Сердце ёкнув, дрогнуло, а потом забилось чаще, и разум заволокло сладкой патокой. «Хорошо», — услышала я свой слабый голос. «Давай попробуем». И тут же, просветлев лицом, Деррех сжал мои плечи и прочувственно произнёс. «Спасибо». «Этель, ты не представляешь, как много это для меня значит!» «Не за что», – отозвалась я, пытаясь сообразить, как так вышло, что я согласилась. «Я же не собиралась!» Меж тем, Брюнет деловито объяснил мне, как найти его комнату, и еще раз горячо поблагодарив, наконец ушел. А я осталась в коридоре, и по мере того, как тепло рук Брюнета на плечах таяло, в душе зарождалась паника. «Я согласилась создать сон для Дерека. Для Дерека, сына регента, за которым, скорее всего, бдительно следит тайная канцелярия». Вдруг они узнают и меня арестуют. Вдруг что-то пойдёт не так. Или вдруг кто-то увидит меня, крадущуюся в комнату брюнета ночью, и растрезвонит всем, что у нас роман. А его на самом деле нет. Хотя, может, это сейчас у нас нет романа. А когда мы с Аним проводить больше времени вместе, Дырок обратит на меня внимание и, возможно... Возможно... Замерев посреди коридора, я уставилась в стену невидящим взглядом. Перед глазами, как на его возникали прекрасные картины. Мы будем лежать рядом, на одной подушке, так близко, что можно будет разглядеть каждую ресничку на его глазах. Он обхватит мои пальцы своими, придвинется и...» И тут облик брюнета вдруг дрогнул, и вместо него в голове возникло другое лицо. Холодное, надменное. и Я словно наяву почувствовала слабый морозный запах. «Ой, непорядок. Убирайтесь из моих мыслей, магистр Хео». Тряхнув головой, я постаралась настроиться на нужную волну. «Мы с Дереком будем ночевать вместе». Протянув руку, он обнимет меня, притянет к себе и скажет. «Этель, что ты тут делаешь?» Возмущенный вопль прозвучал так резко, что я вздрогнула и, вынырнув из мечтаний, увидела разгневанную Глорию, несущуюся ко мне на всех парах. «Почему ты тут?» — напустилась на меня подруга. «А места в столовой?» «Там был затор», — отозвалась я с мечтательным видом, все еще не желая выныривать из пленительных картин сегодняшнего вечера. А тут стоял Дерек. «Кто?» — мигом растеряв пыл. Соседка схватила меня под локоть и потащила в сторону распахнутых дверей, из-за которых доносились заманчивые запахи. «А ну давай, рассказывай!» Впрочем, ничего рассказать я и не могла. Лишь созналась, что ждала с брюнетом в коридоре, пока толпа студентов не рассосётся, и мы разговаривали. Впрочем, Глория всё равно порадовалась за меня. «Розовый кристалл точно работает!» С восторгом шипела она у линии раздачи, накладывая еду себе и мне. «Я до сих пор была способна лишь на то, чтобы стоять и глупо улыбаться». Хоть он и лежал на моей тумбочке, но эффект долетел даже до твоей кровати. У меня сегодня свидание с грегом а ты разговаривала с… Тсссс, опомнившись, шикнула я на девушку. Рядом слишком много людей, не нужно обсуждать ничего личного. Пойдём, вот там есть места. К счастью, Глория больше не допрашивала меня по поводу разговора с Дереком. Вспомнив о встрече со своим артефактором, она полностью отдалась переживаниям о том, что же надеть. Я, как могла, поддерживала беседу, хотя мысли то и дело убегали на несколько часов вперёд. «Я останусь наедине с Дереком. И, может быть...» Остаток дня прошел как в тумане. Я помогла Глории выбрать самое красивое платье, а затем, сделав задание на завтра, сходила на ужин и принялась собираться сама. Подумав, я все-таки решила не надевать пижаму и пойти в платье, потому что спать рядом с Дереком было и так ужасно неудобно. А если я заявлюсь к нему в пижаме, вдруг он подумает что-то не то, например, что я влюблена в него и в диком восторге от этого предложения» что, конечно, правда, но ему не обязательно об этом знать. Но тут радужная пелена развеялась, и мне вдруг стало тревожно. Может, не идти? Может, найти магистра Хео и сказать, что мой секрет узнали? Но представив, как он разозлится, что я выдала себя, я тут же отбросила эту идею. Лучше буду молчать. Тряхнув головой, я попыталась изгнать из нее грустные мысли. Дерек ни за что не выдаст меня. Он же обещал. Значит, мне нечего бояться. И, успокоив себя таким образом, я подошла к зеркалу. Волосы, тщательно расчесанные и золотистыми волнами спадающие на плечи. Взволнованы горящие глаза. Поправив платье, я улыбнулась своему отражению. «Все будет хорошо». И, не давая себе времени передумать, вышла из комнаты. «Пора идти к Дереку».